Глава двадцать четвертая «Бучина!» На сей раз голос этот исходит откуда-то издалека, он еле слышен сквозь воду. Теперь я должен быть уже на самом дне пучины, так глубоко, что даже черти отстали от меня, и мое тяжелое тело распластано и подвешено посреди какого-то странного густого потока. «Бучина!» Я делаю вдох — и начинаю задыхаться. Вода попала мне в рот и в лёгкие, и я снова чувствую, что тону. Меня грубо тянут за руки, пока я вдруг не понимаю, что сижу, и кто-то стучит мне по спине, так что я буквально захаживаю с кашлем. Кажется, что нос и горло у меня всё ещё заполнены водой, и мне приходится яростно бороться за глоток воздуха. Молодец, выкашливай всё до конца, выплёвывает её дружок. Я извергаю омерзительную жижу, и от затраченных усилий мне хочется одновременно плакать и хрипеть. Но теперь, по крайней мере, я понимаю, что не утонул. Я открываю глаза и, взглянув на себя, вижу, что лежу на кровати. Одежду с меня сняли, грудь у меня обнажена, рыхлая, серая, точно старое рыбье мясо. Я уже не мокрый, просто холодный и тяжёлый. Я снова откидываюсь на подушку и на этот раз, взглянув вверх, различаю лицо моего знакомого турка. Его смуглая кожа выглядит ещё темнее под шёлковым кремовым тюрбаном. Турк? Боже, значит я в самом деле умер и попал в преисподнюю, туда, куда отправляются язычники, в вечную пустошь безбожников. Не бойся, ты в безопасности. Где я? У меня дома. Но ты же ты уехал. Уехал. А теперь вот уже 2 месяца как вернулся, как раз к ярмарке и к Сенсе. Тебе очень повезло, что я вернулся, а? Я же никогда не пропускаю драки на мосту. А с твоим сложением сам видишь, в одиночку ходить не годится. Я и не собирался идти туда в одиночку, отвечаю я. Меня приволокла туда толпа. Я снова захожусь в приступе кашля. Только теперь он сопровождается короткой острой болью в левом ухе. «А-а-а-а!» «Я вытащил тебя довольно быстро, хотя ты отбивался и молотил воду, как огромная рыба. Ты здорово наглотался воды, но мы откачали тебя и принесли сюда. Будь готов к тому, что тебя еще некоторое время будет тошнить». И точно, не успел он договорить... Как меня снова стало выворачивать наизнанку. Хорошо, говорит он и смеётся. Уж кому как не тебе знать, что венецианскую воду нельзя пить. В неё разве что мочиться можно. Тебе повезло, что кроме жидкости ты ничего больше не проглотил. Я понемногу прихожу в себя, оглядываю комнату. Ставни закрыты, сбоку у кровати свеча. Давно я здесь лежу, часа два-три, может быть, дольше. Тебя еле доволокли сюда. Город словно обезумел. Не бойся, я сейчас отправлю записку твоей госпоже. Ты ведь там же, где раньше живёшь, да? Да, но я снова закашливаюсь. Турок терпеливо ждёт. Но не посылай пока, потому что если она узнает, то сразу сюда придёт, а я ещё не готов её видеть. Такие, наверное, у меня мысли. Я, пожалуй, мне хочется, чтобы она некоторое время терялась в догадках, куда я пропал и почему до сих пор не вернулся. Она встревожится, если узнает, мне всё равно скоро станет лучше. Он задерживает на мне взгляд, словно сомневается, но потом встаёт и поглаживает меня по руке. Хорошо, пожалуй, тебе не помешает ещё поспать. Я приду позже. Когда его слуги будут меня Голова у меня всё ещё тяжёлая, зато желудок пуст. Мне приносят сладкое питьё с гвоздикой и корицей. Помогают подняться, выдают одежду, одну из длинных до пят рубашек турка. Мне приходится подвязать её поясом, чтобы не падать на ходу. Меня провожают к турку, сидящему во внутреннем дворике, и он смеётся при виде моей неуклюжей фигуры. Тепло и безветренно, скоро наступят сумерки, И вот мне кажется, что дом, в котором я очутился, находится где-то на востоке, а вовсе не в Венеции. По среди двора туرخса рудил мраморный фонтан, где вода каскадами стекает в чаши, расположенные ярусами. Так что звук льющейся воды разносится повсюду, словно нежная музыка. Вокруг расставлены большие горшки и вазы с растениями и цветами, и воздух напоён их ароматом. Каждая из стен искусно облицована декоративными плитками, причем узор на плитках не повторяется, а вместе они создают впечатление, будто ты окружен яркой листвой и цветами. Я встречал путешественников, которые рассказывали, что в Константинополе есть дворцы, где во внутренних дворах воздух душистее, чем за городом, и там совершенно незачем выходить из дома, чтобы ощутить себя на лоне природы» столько красоты, столько зелени и пробуждающегося искусства, но ни единого признака, ни единого изваяния или изображения их бога. Вы когда-нибудь они понесут за это кару, ибо серые и пустые пространства языческого ада, подозреваю, причинят им не меньше страданий, чем какая-нибудь огненная яма. Но сейчас мне приятно быть в доме моего турка. Ведь здесь, после уличной толкотни и жестокости, царит полная безмятежность. Как ты себя чувствуешь? Рад, что я всё-таки не водяная крыса. Хм. <музык> Там на набережной были и такие, кто принимал тебя именно за это животное, и они-то с удовольствием понаблюдали, как ты тонешь. Кажется, их это зрелище забавляло. Некоторые даже делали ставки споря о том, сколько воды ты проглотишь. Ты бы принял моё предложение, Бучина. Я вернулся с набитым кошельком. Зачем оставаться среди жестоких насмешников, ведь ты мог бы жить там, где тебя бы возвеличали и почитали. Овы, да разве я пойму все их комплименты? Уверен, что ты быстро выучишься по-нашему. Думаешь, я знал хоть единое слово на вашем вязком языке, пока я не ступил на здешнюю землю? Я обучу тебя, когда мы поплывём туда. О, нет. Я не вынесу ещё одной лодки. Ну что ты? Тонут только венецианские галеры, а турецкие суда владычествуют на морях. Странно только, что хвастаешься ты, как истинный венецианец. Эти венецианцы научились у нас похвальбе, и думаю, поэтому там ты почувствуешь себя как дома. Я улыбаюсь и тут же замечаю, что от этого движения в ушах появляется лёгкая боль. Мы уже играли с ним в эту игру раньше, а Ретино оказался прав. Похоже, люди моего телосложения высоко ценятся при дворе султана. Так что в перечне ценных приобретений Абдулы, наряду с шёлками, стеклом и драгоценными украшениями, карлики занимают не последнее место. Он часто соблазнял меня рассказами о Константинополе, говорил, что этот город оказался бы для меня и диковинным, и родным. В городе множество дворцов, садов, часто проводятся празднества, там есть библиотека, похищенная из Венгрии, которая порадовала бы любого учёного. Там можно увидеть знаменитые статуи Дианы и Геркулеса, трофеи с Радоса. Известно ведь, что все великие города захватывают в других городах самые драгоценные из их достояния. За примерами далеко ходить не надо. Сама Венеция вывезла колонны своей базилики, имеется в виду собор Святого Марка, и победоносных храпящих коней, венчающих её фасад, не откуда-нибудь, а именно из Константинополя. Да, пусть этот турок и нехрист. Похоже, он родился и вырос в культурном обществе, где на меня смотрели бы как на солидного человека, а не на какого-то урода-недомерка. И сегодня я жадно, как никогда, пью отраву его соблазнительных речей, ибо содрогаюсь от пережитого не только телом. Уверяю тебя, бучина, Творилось столько чудес, что небо не темнело четыре ночи к ряду от постоянно взлетавших искр. Огненные снаряды привязали ремнями к спинам слонов, и те ревели и трубили, когда снаряды взрывались искрами. Тысяча акробатов шагала на ходулях. Кентаходцы передвигались между обелисками. Они балансировали в воздухе сразу в таком количестве, что казалось, будто там выросла огромная паутина. Вокруг творилось величайшее празднество, какое только можно увидеть глазами. В Венеции нет ничего такого, чего бы не было у нас, только у нас всё лучше или богаче. Так уж и ничего. «Тогда что же ты собираешься покупать здесь на сей раз, Абдула, кроме меня?» «А, так, кое-какие диковинки, в основном безделушки, украшения, стекло, ткани, вот и все». И он смеется над собственным преувеличением. «Не могу представить себе какой-нибудь другой город в христианском мире, где бы мы с ним могли вот так сидеть и дружески болтать. На море венецианцы и турки несут друг другу огонь и погибель» но ни те ни другие не позволяют религиозным различиям мешать торговле. Эти две великие державы всё время оглядываются друг на друга. Кое-кто поговаривает, будто скоро португальские купцы и золотые слитки из Нового Света обесценят богатство Венеции, и вот тогда османские владыки лишат её могущества на морях. Но, на мой взгляд, ничто не предвещает этой беды. Более того, Незаконный сын самого дожа Грити живёт в Константинополе и торгует там драгоценностями. А благодаря посредничеству Абдулы Паши, побывавшего на том памятном званом ужине у Аритина у великого султана Сулеймана Великолепного, имеется его портрет кисти величайшего из живых венецианских художников Тициан написал его по медальону. Мне, когда я увидел этот портрет, Он показался довольно напыщенным и безжизненным, но что я смыслю в искусстве? Его великолепию картина пришлась по вкусу, и все, кто был как-то причастен к его созданию, получили достойное вознаграждение, в том числе и Аретина. Не сомневаюсь я и в том, что такая же щедрая награда ждала бы и меня, согласись я пополнить собрание константинопольских придворных чудес. Я снова отпиваю питья, ещё сохраняющего аромат пряностей. Жаль, что он остыл, так как несмотря на жаркие похвалы Абдулы родному городу, я мёрзну. Знаешь, что я думаю, Бучина? Ты не опасаешься чужого города? Нет. Ты слишком умеён, чтобы радоваться тому презрению, с которым с тобой обходятся здесь. Да к тому же ты слишком любопытен, чтобы бояться навязны. Нет. Я думаю, тебе грустно оставлять её здесь. Это тебя и останавливает. Я прав? Скажи. Я пожимаю плечами. Сейчас мне даже видеть в её метту не хочется. Её себялюбие и лживость сильно разозлили меня. У нас товарищеский союз, говорю я вяло. Знаю, я видел, как вы действуете. Прекрасный союз. Пожалуй, я бы взял вас обоих. Поверь мне, иноземок при его дворе почитают больше других. Она, конечно, не так юна, как иные, но его любимая жена тоже не молода, а она-то всеми и верховодит. Твоя госпожа могла бы создать вокруг себя собственный двор, если бы покорила сердце султана. Вы бы оба от этого нискозанно выиграли. Как? Ты предлагаешь увести в султанский гарем? Он смеётся. Вы, христиане, всегда произносите это слово с таким трепетом, с таким страхом, словно это самое ужасное, что только есть на свете иметь несколько жён сразу. Однако в вашем христианском мире, в всюду, куда бы я ни поехал, города полны борделей, где мужчины спят с женщинами, которые не являются их жёнами. По-моему, вы выражаете свое возмущение лишь потому, что втайне завидуете нам. Трудно примирить страх перед турками с этим человеком, Абдуллой Пашой. От рассказа, в коем не с числа, кровь леденеет. Они пираты, головорезы, они берут в рабство целые деревни, отрезают мужчинам половые органы и запихивают их жертвам в рот, нанизывают малых детей на вертела, будто куски мяса. Но когда я разговариваю с Абдулой, то обнаруживаю в нём ум чистый, как родниковая вода, и такую житейскую мудрость, что я уверен, не будь он и на верцам, из него вышел бы отличный христианин. Неужели и правда так важно, в какого бога верит человек? Неужели от этого зависят его поступки? Разве испанцы-католики отрезали меньше пальцев у своих римских заложников, чем немцы-еретики? Будут ли евреи и турки гореть каждый в своём аду за разные заблуждения? А может быть, самая страшная кара ждёт лютеран за то, что родились в одной вере, а потом исказили её, выдумав новую. В Венеции реформаторы уже давно открыто заявляли, что нашей церкви необходимы перемены что наши страсти привели к разложению, что спасением ни в коем случае нельзя торговать, и что если устремить помыслы к вратам небесным, то окажется, что строительство роскошных зданий куда менее важно, нежели милосердие к людям, которым меньше повезло в земной жизни. Однако попробуйте сказать всё это важным клирикам, которых мы принимали в нашем доме в Риме. А что если господь, который встретит вас на небесном суде, окажется иного мнения, а? Некоторые размышления лучше вообще не высказывать вслух. Достаточно того, что Венеция намного терпимее других городов, и наше счастье, что инквизиция не умеет читать мысли, иначе многие попали бы в тиски судебских допросов. Я качаю головой, И обнаруживаю, что моим ушам это движение совсем не нравится. Теперь я понимаю, что попал в беду. Пусть даже так. Однако я очень сомневаюсь, что моя госпожа сможет примириться с мыслью, что она лишь одна из многих. Полученное воспитание не приучило её к подобному смирению. Турок смеётся. Думаю, ты прав. А ещё, мне кажется, она не способна к зачатию, или я ошибаюсь? Бесплодие сильно подорвало бы её власть, поэтому тебе всё-таки пришлось бы её бросить, чтобы одному устраивать свою судьбу. А вот этого ты, похоже, не хочешь и не можешь сделать. Ничего. Тогда я отправлюсь в Мантую. Я слышал, там разводят целые семейства карликов. Дама, которая заправляет тамошним двором, питает к ним особую страсть. Конечно, им далеко до сокровищ твоего ума или твоей души, но придётся уж довольствоваться тем, что есть. Мы сидим ещё какое-то время и слушаем шум воды. Мне хочется ещё раз обдумать то, что говорил мне Абдулла, но я не могу найти подходящих слов. Меня бьёт дрожь. Рук мой, мне кажется, тебе пора домой. Ты выглядишь нездоровым. Пойдём, я провожу тебя.